В космосе, таком, казалось бы, однообразно пустынном и диком, тоже есть своя особая топография. Есть великолепные звёзно-планетарные ландшафты, есть укромные уголки сказочной красоты, есть чёрные вонючие дыры и серые мерзлительные клоаки. Об этом много и со вкусом могут просказать волки дальнего внеземлие, но и моего, весьма скромного опыта хватило, чтобы проникнуться эстетическими нюансами грандиозного серебристо-чёрного великолепия. Скажем, в ближайших окрестностях Земли всегда празднично. Космические лаборатории и заводы, орбитальные крепости, тысячи мелких спутников, мусорщики, монтажные универсалы, магистральные лайнеры и контейнеровозы. капейные наконечники патрульных фрегатов и убедительный утёклинкора у горизонта видимости. Всё это обсыпано огоньками, светофорит дюзами, подсвечивает пространство вспышками плазменной сварки и огромными монтажными прожекторами. И не говорю уже о том, как прекрасны каждая по-своему обе стороны земли: дневная и ночная. на фоне которых текут техногенные реки наших космических челноков. Чем ближе к Луне, тем скучнее. Но всё равно есть на что поглазеть. Хоть на те же купольные города в знаменитых кратерных цирках, даже на дночной стороне Луны, где, конечно, темновато, не покидает ощущение, что ты по-прежнему дома. Ну, может, не дома, а в саду, в тёмном малине. зарбитой Луны, если двигаться в направлении солнца, как-то тревожно. Земля становится всё меньше, а Венера спешит увеличиваться. Да и не всегда её сыщешь. Может, ведь гуляйте где-то по ту сторону солнца. А вот зато светила наша центральная припекает всё сильнее. Автоматически включаются светофильтры, и сфокусировав камеры переднего обзора на край солнечного диска, ты воочию убеждаешься, что солнышко-то наше Никакая не монетка золотая на голубом небе. А огромное космическое чудовище, закутанное в протоберанцы, бурлящее в извечном термоядерном самосожжении. Грозный, гудоражащий нервы пейзаж. Тоска зелёная подступит в горло и начнёт душить нас смерть, если взять направление прочь из плоскости солнечной системы. Чем-то сродни восхождению на огромную лысую гору одной же, который утонул в угольно-чёрном тумане. Нас на учебном авианосце Цуйхо однажды завезли в настоящий чистый космос, примерно на 50 астрономических единиц над плоскостью солнечной системы, чтобы, значит, мы психологически адаптировались к действиям без привычных визуальных привязок. Мы летали только по данным приборов, по азимутам и пелингам систем целеуказания. Наше солнце там было меньше булавочной головки, А земли и прочих планет я вообще молчу. Они исчезли, растворились, как будто и не было их никогда. Я и не думал, что так вот запросто может навалиться депрессия. Все тренировки оказались самой мрачной страницей моего обучения в академии. Шикарное, наглое сияние мнимого пути раскатало мою волю в тонкий лист, который я потом долго ещё сворачивал в некое подобие бравого бумажного кораблика. Так что пейзажи в космосе очень разные бывают. Тот сектор средних орбит Ноатара, через который операторы проложили наш маршрут, относился к категории неприглядных свалок, на которых не поют птицы и давно уже зачахла травка. Конкордии явно экономило на мусорщиках. Кажется, с первого дня колонизации Ноатара на, на средних орбитах сбивалось в кучу всё отслужившее барахло. сгоревшие ускорители и куски архаичных тепловых экранов, списанные бакины и сломанные спутники. Но этого мало. За последние недели в сражениях с джипсами было потеряно не меньше 10 боевых кораблей и сотни флугеров. Кое что свалилось на Натар, кое что улетело в открытый космос, но большая часть этого добра по-прежнему дрейфовала вокруг планеты, безотрадное зрелище. Мы пробирались по закраенным космической мусорки, дидактично освещенной лучами драмодёра. Гротескные обломки были исчерчены в двойне гротескными жёсткими тенями. Через экраны проползла какая-то сладкая парочка, похожая на два столкнувшихся флугера. Впрочем, я не уверен, что выпирающий, путанный трещинами конус был носовым обтекателем летательного аппарата земной конструкции. Мне показалось, что сквозь трещины я вижу труп в оранжевом скафандре. Но, скорее всего, розыгралось воображение. Мимо нас проплыл безжизненный конкордианский дредноут, судя по очертаниям надстроек, безнадёжное старьё, равестник того самого Кира Великого, который впервые по встречал джипсов в этих самых Палестинах. Верхнюю носовую башню ветерана сорвало страшным внутренним взрывом. Палубные и бортовые бронеплиты под ней были выворочены наружу. Вдоль корпуса тянулся широкий раскол. Остальные башни линкора Мертвеца были развёрнуты в сторону, где когда-то находился противник. Теперь орудия смотрели примерно на полярную, то есть в никуда. Ещё две дыры чернели в районе двигательного отсека. Линкору досталось по первое число, и мне трудно было себе представить Что ещё, кроме бронебойных силумитовых снарядов других линейных кораблей, в состоянии так изуродовать могучую летающую крепость? Важная деталь. Все спасательные челныки были на месте. Вряд ли три. Пусть даже очень сильный взрыв уничтожил всю команду линкора до последнего человека. Памятуя о конкордианских нравах, легче было поверить, что космофлотцы